Глава шестая. Невиновный. Районное отделение внутренних дел города Припяти размещалось на пересечении улиц Курчатова и Леси Украинки. Это было классическое двухэтажное здание. Сложенное из белого кирпича, ухода стандартный навес, пристройка, выкрашенный в зеленый цвет. Перед зданием справа и слева размещались аккуратные клумбы с молодыми саженцами. Хотя я и прожил в городе несколько лет, здесь ни разу не был. Да из чего бы. В моей прошлой жизни я не привлекался к посещению таких вот мест. Нет, вру, привлекался. Но только как свидетель, и гораздо позже. Да и не в Припяти. Вообще, во всем этом деле с явкой выделения была масса странностей. Во-первых, меня обязали явиться без родителей, хотя я еще не совершеннолетний. Причем сделали это не по вызову, а как-то мягко, словно по приглашению. Участковый явно понимал это ведь не по протоколу. а Во-вторых, как это они так быстро провели расследование? Опросили свидетелей, накатали жалобу? За ночь, что ли? Значит, делали абы как, соответственно, и дыр там полно. В-третьих, явно на это дело уже посадили своего следователя, который стопроцентно уполномочен мягко надавить на меня, дабы я все признал. Если стану сопротивляться, меня будут пытаться продавить аргументами, фальшивые, слепленными фактами, убеждать и уговаривать. Явно ведь рассчитывали, что 17-летнего пацана легко поставить на место. А в итоге получается, что пригласили прожженного подполковника, которому под пятьдесят. уж я знал, что сказать в свою защиту. Только вот вопрос, а зачем все это кому-то надо? Чтобы отмазать виноватого, подставив другого? Отомстить? Слегка нервничая и от любопытства, я вошел внутрь здания, почти сразу наткнувшись на огромный стенд-карту города. Вдоль стен стояли ряды деревянных откидных кресел. В дальнем углу выделялся огромный горшок с цветком. Кажется, это был фикус. хотя я не шибко разбираюсь. Внутри холла было почти пусто, только беседующая друг с другом пара сержантов да спешающий куда-то старший лейтенант со стопкой бумаг, ну и еще скучающая девушка в кресле. Справа находился пост дежурного. Парень заблудился, насмешливо поинтересовался младший лейтенант, выглядывая через решетчатое окошко. Подошел ближе, показал паспорт. Я Савельев Алексей Сергеевич, начал я, стараясь, чтобы голос звучал серьезнее. «У меня запись. На два часа. По вчерашнему нападению в гаражах». «А, точно». Тот для вида покопался в бумажках, выудил нужную. «Да, я в курсе. Иди в двенадцатый кабинет. Тебя ждет следователь. Рогов его фамилия. Сам найдешь? А куда я денусь?» «Ну иди», — ответил дежурный, и затем зачем-то добавил «Сочувствую, парень». «Рогов, тот еще клещ! Ты, главное, его не бойся!» «Спасибо!» Меня слегка удивило сочувствие дежурного. «С чего это вдруг?» Без проблем отыскав нужную дверь, я постучался и, не дожидаясь ответа, приоткрыл ее. «Разрешите войти?» «Блин, опять из меня эта уставщина автоматом прет!» «Три неполных десятилетия военной службы даром не прошли, оставили свой след!» «Нужно как-то контролировать это, а то еще заметит кто». На меня вдохнуло легким запахом сигарет с каким-то дешевым парфюмом. «Я занят». За стандартным деревянным столом, на котором возвышались стопки бумаг, сидел довольно молодой на вид капитан. Рожа его мне сразу не понравилась, какая-то слащавая, как у Ди Каприо в молодости. Это потом он мужиком стал и медведя завалил. а у этого для советского милиционера внешность явно специфическая. «Секунду, парень, ты кто?» «Савельев Алексей Сергеевич». Из-за многолетней привычки, отложившейся в подсознании, я чуть было не сказал Семенов. «Блин, нужно быть внимательнее». «А, Савельев!» Капитан, услышав мою фамилию, даже в лице изменился. «Ну, проходи, нарушитель порядка». «Почему сразу нарушитель?» С порога поинтересовался я, прикрывая за собой дверь. А «Ну как же?» Он порылся на столе в кипи бумаг, вытащил оттуда желтоватый лист, исписанный черной ручкой, и впился в него глазами. «Перечитывал то, что сам же и накатал?» «Это такой психологический ход, чтобы я понервничал. Знаю, читал в детективах». «Ну да, все верно, вот». «Хулиганское, ничем не спровоцированное нападение на гражданина Иванца Геннадия Павловича, да еще и при свидетелях». Капитан даже голос изменил, добавив ему мрачных ноток. «Что это, по-вашему, если не акт насилия и нарушение общественного порядка?» Для полной картины он взял в руку ручку и принялся с деловым видом постукивать ей по крышке стола. «Ох, и артиже он!» Специально подбирал слова, стараясь припугнуть меня официальностью и надуманной серьезностью положения. В реальности-то дела обстоят иначе, да только я не пацан, который будет трястись от страха, внимая каждой сказанной глупости. «Вы разрешите ознакомиться с протоколами допросов свидетелей?» Протянул я руку, чтобы взять документ. «Не положено», — нахмурился капитан, откладывая его подальше. И «Это не протоколы, а объяснения. Дело еще не возбудили. Если сам во всем признаешься, может, материалом обойдемся?» «Почему это не положено?» «В свою очередь, напрягся я. Я же подозреваемый, так? Значит, могу ознакомиться с материалами дела». Рогов даже слегка растерялся. «Я же говорю, дела пока нет». «А зачем вы меня тогда вызвали? Если материал по хулиганке пусть этим участковый занимается». а тут вас привлекли целого следователя капитана чего я говорю черкануть текст который вы от меня ждете с моих слов записано верно мною прочитано я конечно могу но боюсь что вам мои показания не понравятся они совсем не совпадут с хулиганкой которую вы мне приписываете следователь хоть и был хитрый но подобного точно не ожидал а потому заранее спланированный им сценарий беседы был благополучно забыт. Он вообще расслабился, явно рассчитывая, что, вызвав меня сюда, уже сделал большую часть работы. «Так, гражданин Савельев», — повысил голос капитан, желая взять инициативу в свои руки, — «здесь я?» Вдруг в дверь настойчиво постучали. «Ну, кто там еще?» — раздраженно отозвался Рогов. Дверь с тихим скрипом открылась, и на пороге показался довольно крупный мужчина, самодовольной улыбкой на широком лице. Возраст немного за сорок, одет в дорогой, отглаженный костюм светло-коричневого цвета, а на груди виден кусочек бордового галстука, спрятавшегося под пиджаком. На ногах черные лакированные туфли. Походка ленивая, пренебрежительная, будто весь мир крутится вокруг него одного. С таким видом в кабинет к следователю случайные люди не заходят. Значит, они хорошо знакомы. «А, Павел Сергеевич! Рад вас видеть! Проходите, садитесь!» Рогов хотел было согнать меня со стула, но я включил режим дерева и проигнорировал его попытки. В итоге тот недовольно выдернул из-за шкафа стул, на котором лежал его планшет с пустой кобурой, и подвинул к столу. Судя по всему, это и есть папаша Генки. «Дядя явно важная шишка!» Смотрит на все с нескрываемым пренебрежением. Даже на предложенный стул сел с явной неохотой. Тот немедленно отозвался противным скрипом. Но что-то во взгляде гостя было странное. Какая-то усталость, что ли? — Павел Сергеевич, как видите, провожу допрос гражданин Савельева. — По поводу вчерашнего инцидента? — залебезил капитан, явно стараясь придать значимость своей работе. — Фу, меня от таких людей просто воротят. Я и забыл, что восьмидесятые подобные индивиды тоже были, хотя их число было куда меньше. Карьерист, мля. «И как?» — сухо поинтересовался гость. «Ну, он согласен с...» «Чего?» — возмутился я, перебив капитана. «Ни с чем я не согласен. В мое обвинение еще ничего не было сказано, а тем более подтверждено». Иванец взглянул на меня с легким удивлением, но ничего не сказал. затем снова перевел взгляд на капитана роговой савельев ты понимаешь где находишься на вы пожалуйста отозвался я я гражданское лицо разве офицер так должен себя вести капитан аж покраснел от злости хотел что то сказать но видимо никак не мог сформулировать мысль пусть скажет сережа спокойно произнес гость иванец мной явно заинтересовался интересно из чего бы это «Вы обвиняете меня в умышленном нападении на гражданина Иванца Геннадия Павловича. Несмотря на то, что вчера на месте преступления работали офицеры милиции, провели беседу с обоими и опросили свидетелей, считаете жертвой его. А может быть, все произошло с точностью до наоборот, а? А может быть, опросим настоящих свидетелей, а не лиц, заинтересованных в этом? Например, гражданку Сидорову». что первой увидела происходящее за гаражами. А то фамилии Пащенко и Добровольского как-то не внушают доверия. Иванец-старший сидел молча, глядя на меня со смесью интереса и удивления, а капитан Рогов медленно сползал на свой стул, буравив меня колючим взглядом. Были и другие свидетели, например, Костин Сергей Петрович, один из рабочих, что заливали крышу битумом. Он первым подоспел на место и оказал мне помощь. Кстати, вот тут у меня заключение начальника травматологического отделения. Я вытащил из своей папки пару листов бумаги. В нем сказано, что у меня резаная рана правого предплечья, почти до самого локтя. Со слов врача, самостоятельно нанести себе такую рану нельзя. Далее нож, которым предположительно была нанесена рана, находится у меня. а на рукояти отпечатки только гражданина Иванса Геннадия Павловича. При проведении следствия, которое, кстати, реально не проводилось, нож вами найден не был. Далее подключаем здравый смысл. Я комсомолец, спокойный и порядочный гражданин с хорошей школьной характеристикой. Вдруг кидаюсь с ножом на группу молодых людей, каждый из которых не раз попадал в неприятные ситуации. Кроме того, любой из этой компании... крупнее и сильнее меня я что простите псих бросаться в одиночку на группу людей заметьте товарищ капитан один только пащенко не раз был замечен в мелком хулиганстве а геннадий павлович раза в полтора шире меня знаете мой хороший знакомый из генеральной прокуратуры ссср проконсультировал меня по щекотливым вопросам и дал комментарий по этому казусу, поэтому со всей уверенностью заявляю вам «Ваше желание выставить меня крайним выглядит очень натянуто и сомнительно. В это никто не поверит». «Ну, ты, пацан, умный, да?» — выдавил из себя побледневший Рогов. «Так, Серёжа», — вдруг произнёс Павел Сергеевич, расстёгивая верхнюю пуговицу своего пиджака. «Выйди-ка!» «А?» «Выйди за дверь, я сказал». Тот помедлил, видать, не привык, чтобы с ним так разговаривали в его же кабинете. Но все же он поборол себя и поднялся на ноги. Выбрался из-за стола, направился к выходу и тихо прикрыл за собой дверь. Павел Сергеевич вдруг поменял позу, развалился на стуле. Теперь он открыто демонстрировал, что заинтересовался мной, смотрел с какой-то оценивающей полуулыбкой. Кажется, он соображал, что со мной делать. Его тяжелый взгляд я выдержал с легкостью. Перед ругающимися лютым матом генералами стоял и не ломался, а тут какой-то хрен, разморенный жизнью на халяву, подумаешь. «А ты молодец, образительный», — спокойно произнес Иванец, положив ладони на стол. «Признаюсь, я допустил ошибку, когда вообще в это полез, но сын все-таки. Ты хорошо все разложил, грамотно». книг начитался или из кино, а неважно. Про знакомого из генеральной прокуратуры тоже хорошо придумал, а может и нет, тоже неважно. А вот тот факт, что ты капитана на место поставил, заслуживает уважения. А то он на жирном месте своем разучился работать. Да и моего ленивого оболтца ты приструнял, что тоже меня удивило. Сам вроде не спортсмен... Зато мозги работают как надо, достойно. Генка мой живет на всем готовом. Ничему учиться не хочет. Мне дерзит, мать не слушает, деньги постоянно клянчит для дружков. Связался не с той компанией. Характер у него в последнее время совсем дряной. Теперь еще и это неприятная история. Признаюсь, хотел по-быстрому закрыть вопрос, не вникая, дал отмашку Рогову. а этот лентяй обделался, как котенок. «Зачем мне все это знать?» — выдавил я. Незачем. зачем. В цирк уехал, можно уходить», — едва заметно усмехнувшись, ответил тот. Вид у него был глубоко задумчивый. «В общем, вот что. Хочу Генку в армию отправить. Недалеко чтобы. Пусть и жизнь охлебнет, может быть, перевоспитается. Пусть поймет, что не все в этой жизни будет решаться моими деньгами и связями». А я причем? Между делом поинтересовался я. Только что меня готовы были обвинить во всех смертных грехах, а теперь на душевные разговоры потянуло. Ты сначала дослушай. Иванец был спокоен, как питон. Может быть, я в нем ошибся? Человек, он странный, первоначальное мнение ошибочно. Кажется, я тоже перестарался. Не может семнадцатилетний пацан так складно говорить и вести себя настолько бесстрашно, Их самоуверенно. «Тебя же Алексей зовут, так?» И постучал пальцами по столу, глядя на меня оценивающим взглядом. «Думаю, не ошибусь, если предположу, что после школы пойдешь в армию. Не обязательно. Я пока не понимал, к чему он клонит. Хочешь в институт? Возможно. А что? А если не поступишь? Ладно. В тебя могут отправить куда-нибудь за Полярный круг или в степь Казахстана». А Наденешь там военную форму, кирзачи, бушлат, и будешь либо с пингвинами разговаривать, либо в степях на ворон смотреть. Оно тебе надо ехать так далеко. Ну, не буду ходить вокруг да около. Военный комиссар мой хороший знакомый. Вы что, мне угрожаете? Нет, совсем нет. Если бы я угрожал, это выглядело бы совершенно иначе. Наоборот, предлагаю кое-что полезное». «Ну, тогда я вас слушаю. Я не последний человек в городе, имею кое-какой административный ресурс. а, Например, могу повлиять на то, чтобы ты остался где-нибудь в Киевской области, поближе к дому, а заодно за моим Генкой там присмотришь. Ну а как срочную службу закончишь, можешь поступать куда хочешь. Тем, кто с военным билетом, везде дорога. Плюс я подключу связи, тебе дадут рекомендацию. А почему бы самого Генку не отдать в институт? Отдавал, скривился Павел Сергеевич, махнул рукой, выгнали. Его только армия исправит. Сам через это проходил. То есть вам нужна Ненька для сына, а почему я? Почему? Иванец на мгновение задумался. И его в честном бою на лопатке уложила Генка до сих пор в шоке. Сам здоровый, а бездарь. А это что тогда значит? Мне понравился твой напор, уверенность. И еще, ты сам-то понимаешь, что несколько минут назад капитану милиции рот заткнул? Я серьезных людей сразу вижу. И вы хотите меня? А почему нет? Для тебя сплошные плюсы, и я буду спокоен. Признаюсь, подобного я совершенно не ожидал, даже рот приоткрыл от удивления. «Я правильно понял, что вы предлагаете сделку?» тихо произнес я, понизив голос. «А как же обвинение в мой адрес?» «Забудь, это просто неумелый спектакль. Так что скажешь?» «Конечно, часть вам подберут хорошую. Дедовщины по минимуму будет, но и без нее никак. Чтобы жизнь медом не казалась, мне главное, чтобы генку перевоспитать. Переломить даже». И тут в моей голове моментально созрел гениальный план. Как попасть на атомную электростанцию семнадцатилетнему летнему пацану? Да никак, абсолютно полностью исключено учиться на физика-атомщика. Это займет года четыре, а то и больше, а авария произойдет меньше, чем через два года. Этот вариант однозначно отпадает. Просто так меня никто туда не пустит. Все строго контролируется, документы засекречены. постороннему туда не попасть еще и потому что все ядерные объекты ссср находятся под пристальным взором комитета государственной безопасности а в это время контора работала будь здоров но сейчас я вспомнил что министерством обороны в целях безопасности было организовано круглосуточное дежурство на атомной электростанции мне нужно подумать заявил я стараясь не показывать своей эйфории «Я же правильно понял? Помочь вашему сыну перевоспитаться? Только у меня условия. Я хочу сам выбрать место службы». «Ага, и куда ж ты хочешь?» — хитро прищурился Иванец. «Пока точно не скажу, мне нужно подумать. Кстати, мне еще нет восемнадцати, только через три недели будет. А потому в армии я пока не нужен». Павел Сергеевич вздохнул, рывком придвинулся к столу, не раздумывая, оторвал от какого-то протокола кусок бумажки и, вытащив дорогую серебристую ручку из кармана пиджака, размашистым почерком написал номер телефона. «Как будешь готов, позвони. Если решишься, в сентябре пойдете в военкомат». С этими словами он поднялся, убрал ручку и двинулся к выходу. Толкнув ногой дверь, едва не пришиб стоящего там Рогова. Наверняка тот послушивал «Диверсант, блин!» «Парни отпустить, все обвинения снять!» — бросил ему Иваниц и, отодвинув следователя, скрылся в коридоре. Капитан постоял несколько секунд, похлопал глазами ему вслед, затем вошел в кабинет. Про открытую дверь он как-то позабыл. Сел за свой стол, вытащил папиросу, покрутив между пальцами, зачем понюхал ее, на секунду задумался. Затем, вспомнив о моем существовании, скосил глаза и пробурчал. «Чего расселся? Свободен!» Я многозначительно ухмыльнулся, поднялся со стула и вдруг, наклонившись, резко подхватил со стола рогово тот самый желтый лист, где якобы была записана жалоба на меня. э куда?» Он попытался выхватить лист, но я оказался более ловким. Быстро пробежался глазами по строчкам, усмехнувшись, бросил лист обратно. Там были записаны какие-то корявые, нескладные стихи. Следователь слегка покраснел. «Поэт, блин!» Покинув РОВД, я отправился в городскую библиотеку. Нужно было проверить кое-что очень важное.